Глава четвертая Надо теперь перенестись несколько назад, до приезда Штольца на именины Кабломову и в другое место, далеко от Выборгской страны.